Спецсообщение совершенно секретно. Начальнику ИНО ГУГБ НКВД СССР, комиссару Госбезопасности 2 ранга Слуцкому. Операция Школьный звонок. Докладываю вам, что в период с 3.03.36 года по 30.05.37 года мною совместно с источником Учитель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 23 340 германских марок 9 230 чешских крон Прошу вашего разрешения на выезд из города Вена для проведения дальнейших мероприятий в рамках операции уполномоченный Ино Гугба НКВД СССР Старший лейтенант Хостыков. Совершенно секретно Приложение номер 2 Первое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 адъютант генерал-майора инженерных войск Иосифа Дика. Этот небольшой кабачок находился далеко от оживленных улиц. Случайные прохожие, забредшие в эти места, с удивлением рассматривая неврозскую вывеску, в недоумении пожимали плечами. — Смысл открывать ресторанчик в таком захолустье? Кто будет его завсегдатаем? Но, тем не менее, он стоял на своем месте уже достаточно давно. Появились со временем и постоянные посетители. Некоторым из местных жителей пришлась по душе непритязательная пивная. Цены здесь были невысокими, пиво неплохим, закуска ему подстать. Приходили сюда и вовсе случайные, невесть каким ветром занесенные гости. И также незаметно исчезали. Словно и не существовали никогда. Вот и сегодня. Парочка, завернувших на огонек прохожих, облюбовав столик в углу, неторопливо подтягивала свое пиво. На них никто не обращал особенного внимания. Пришли люди, стало быть так надо. Выпьют по кружке и растворятся в вечерних сумерках. Будут кому-нибудь интересны, к ним подойдут. Так уж сложилось, что большая часть посетителей этого заведения любопытством не страдала. — Как вам здешнее пиво, Вальтер? — Ммм, я и получше пробовал. — Я тоже. Но здесь другого не подают, так что за неимением гербовой... — Понятно. — Однако же мы тут уже достаточно давно сидим, и к нам так никто до сих пор не подошел. Значит, нужного человека здесь нет. Придет, позовут, не сомневайтесь. Тут с этим строго. А о моем появлении в данном месте его известили моментально. Стоило нам только за столик присесть. Кстати, коль время есть, чем данное место интересно? С какой точки зрения? Ну, с профессиональной, разумеется. Более молодой из собеседников... Откинулся на спинку стула, разглядывая небольшой зал. — Ну, расположен уединенно. На входной двери снаружи петель для замка нет, и в дверь он тоже отсутствует. — Значит, запираю дверь изнутри. Там, кстати говоря, и петли для засуга есть. — Резонно. Что из этого следует? — Есть еще один выход. — Где? — Молодой оглядел помещение. — Вероятнее всего за стойкой там есть дверь надо полагать где то там он и находится гуд а куда девался засов с входной двери mm -hmm, трудно сказать а если подумать вальтер наморщил лоб украдкой взглянул на дверь что то прикинул петли широкие и засов скорее всего им подстать большой Застойку его нести, конечно, можно, только вот зачем, но теплее, разве что отсутствие засова создает иллюзию того, что дверь быстро не закрыть. Так. А потому любой, кто захочет убежать, будет отходить в ту сторону. Не спорю. И быстро обломается, ибо как раз там сидят трое мордоворотов, пришедших сюда. «Полчаса назад». «Браво, Вальтер! Растете прямо на глазах! И каков будет вывод?» «Первый. Нужный нам человек вскоре придет, раз его охрана уже здесь. Но это не единственный возможный вариант. Есть и второй. Высока вероятность ловушки нам не просто так отрезали путь к двери». «Согласен с вами, мой друг». — Что ж, должен констатировать, что проведенное нами вместе со мной время для вас, милейшей, даром не прошло. Здесь действительно засада, и поставлена она именно на нас. Молодой собеседник облокотился на стол и искоса еще раз оглядел помещение. — Интересно, и что делать будем? — Пистолету сразу не потянулись, хвалю. Главнейшее оружие разведчика — голова. Есть — будем. Если сейчас что-то подозрительное в поведении нашем проявим, все, не придет нужный человек. А он уже где-то рядом, смею вас уверить. А чего так? А вы заметили, что служанка уже полчаса как на улицу вышла? Видел, как она выходила. Только вот время не приметил, для чего она так. Посторонних отваживает, мол, с электричеством проблема или еще с чем-нибудь. Вот сейчас та парочка в углу свое пиво допьет, и никого лишнего тут уже не будет. Ага, и хозяин в деле надо думать. Точно, и не на последних ролях. Ну да ладно, об этом после поговорим. Проводник поднял руку привлекая внимание хозяина, торчавшего за стойкой. «Старина Вилли, две яичницы сюда! Ведь служанки же нет, а уважаемых посетителей он всегда обслуживает сам. Вас тут знают? И неплохо, смею вас уверить». Так все и оказалось. Чуть припадая на правую ногу, хозяин лично принес и поставил на стол две широкие и толстые дубовые подставки с выемками посередине. Установил в каждую выемку по чугунной сковородке со шкварчащей яичницей. С достоинством поклонился и вернулся за стойку. «Угощайтесь, Вальтер!» «Старик знает толк в кухне. Яичница с колбасой...» «Всегда была его коньком. Умеет. Это не отнять!» Несколько минут они оба молчали, смакуя принесенную яичницу. Но она действительно казалась превосходной, в меру прожаренной и щедро сдобренной специями. Тем временем допившая пиво парочка, неторопливо вышла на улицу. «Эти двое ушли. Карл, что я должен буду делать?» В основном смотреть и прикрывать мне спину. Все прочее я сделаю сам».